Знаменитый ресторан «Данон» был открыт на набережной Мойки еще в середине XIX века. Это был один из самых фешенебельных ресторанов Петербурга. Он славился великолепной кухней, румынским оркестром и отменным обслуживанием. В «Даноне» собирались писатели, художники, актеры. Среди постоянных посетителей ресторана были Тургенев и Салтыков-Щедрин. После октября 1917 года «Данон», конечно, был закрыт. Но с началом НЭПа он тут же открылся и снова стал одним из самых популярных заведений города. Теперь здесь собирались не писатели и художники, а процветающие нэп удачливые дельцы черного рынка, трестовские воротилы и хорошо одетые молодые люди с глазами слишком честными для порядочных людей. Зал был заполнен юркими маклерами, толстыми торговцами мануфактуры и бакалеи шулерами в безумно дорогих костюмах с нарочито изысканными манерами, солидными немолодыми валютчиками, сутенерами с порочными лицами, кокаинистами с безумными глазами и женщинами. Дамы были хороши. В дорогих, чрезмерно обтягивающих платьях, выставляющих на общее обозрение хорошо откормленные выхоленные телеса, обвешанные драгоценностями, том на растягивающие слова и бесстыдно рассматривающие посетителей за соседними столиками. Все это сборище ело, жужжало, непрерывно переговариваясь, покрикивало на официантов и чувствовало себя как дома. Борис был ошарашен. У него было такое чувство, что все, что происходит сейчас, сон, который вполне может закончиться кошмаром. Где страшная зима 18-го? Где отступление до Новороссийска? «Где голод и махновские грабежи? Откуда взялись все эти люди?» «Такое впечатление, что по какому-то странному недосмотру их не тронули, не ограбили, не посадили в ЧК». «Тише!» — прошептала Мария одними губами, и Борис похолодел, сообразив, что произнес последние слова вслух. «Как глупы эти люди!» — прошептал он, склонившись к маленькому ушку с бриллиантовой сережкой. «Они не понимают, что большевикам нельзя доверять». Сейчас товарищи немного ослабили вожжи, но в один момент все это можно повернуть вспять. Со стороны казалось, что красивый сероглазый мужчина нашептывает своей даме разные любезности, а она слушает их с благосклонностью. Официант принес вина и закуски. Борис выпил и незаметно посмотрел на часы. До сбора основных участников операции оставалось полчаса. Первый шок прошел, возможно, помогло спиртное, Возможно, Борис просто пообвыкся. Люди вокруг выглядели довольными жизнью. Что с того, что это ненадолго? Борису нет до них никакого дела. Румынский оркестр заиграл модный танец, несколько пар отправились танцевать. «Боже мой!» — в притворном ужасе Мари прижала руки к щекам. «Они же совершенно не умеют танцевать в фокстрот! Видели бы это в Париже!» Борис встал и поклонился почтительно... Мари тоже встала и направилась за ним в центр зала. Там она положила руку ему на плечо, а он обнял тонкую талию, обтянутую малиновым шелком. Музыканты заметили красивую пару, оркестр оживился и поддал жару. Они пошли в танцы, легко, слаженно, как будто только и делали, что танцевали вдвоем. Мари не смотрела ему в глаза, внешне равнодушная ко всему, кроме музыки. Обостренным чутьем Борис отметил, что в зале стихли разговоры, и все лица смотрят теперь на них. «Нехорошо», — шепнул он Марии одними губами. «Мы слишком заметны». «Черт с ними!» — пробормотала она в ответ. Глаза ее смеялись, но губы были плотно сжаты, так что Борис засомневался, произнесла ли она эти слова. Танец кончился. Мария пошла к столику, опустив глаза и не глядя по сторонам. Она жадно отпила из бокала а потом спросила каким-то не своим высоким голосом. «Скажите, Борис, вы верите, что можно все начать сначала?» «Верю», — тут же ответил он, — «и вы должны поверить». «Уехать далеко-далеко, в новую жизнь», — мечтательно сказала она. «Неужели после всего возможно счастье?» «Конечно, возможно», — улыбнулся Борис. «Ведь мы еще молоды и полны сил. Да если на то пошло перед нами весь мир». «Как мне надоел Париж!» — вздохнула Мари. «С его нищими эмигрантами, озлобленными инвалидами, бандитами всех мастей! Нет, счастья не будет не только в России, но и в Европе. Слишком сильны воспоминания!» «Что вы скажете об Америке?» — смеясь спросил Борис. «Маленькая ранчо, где-нибудь на Западе, вы в ковбойской шляпе и с вот таким кольтом за поясом!» «Я люблю лошадей!» — серьезно ответила Мари. И не боюсь их совершенно. Из меня выйдет неплохой ковбой. Так что кольт на поясе будет у вас, это вы будете входить в салон, открывая дверь ударом ноги. И сапоги со шпорами, и кожаная жилетка. Только представьте, мы скачем вдвоем по ночной прерии, и дорогу нам освещает только луна. Ю-ху!» хо тихонько вскрикнула Мария и засмеялась. «Так и будет!» – он накрыл ее руку своей и заметил, что время начала операции – уже наступила Владимир Арестович подъехал к ресторану на черном служебном автомобиле. За рулем сидел Костя Лейкин, рядом с ним Василий Лазаревский, оба доверенные люди Баранова, с которыми он прошел огонь, воду и медные трубы. Сам Вальдемар сидел на заднем сиденье рядом с высоким сухим стариком в черном костюме. Старик этот держался скованно, сложив на коленях красивые руки и с длинными музыкальными пальцами и прикрыв глаза тяжелыми, словно чугунными веками. Он как будто не замечал, что с ним происходит и куда его везут. Костюм его был заметно поношен, но даже в таком костюме старик казался удивительно элегантным, и рядом с ним его молодые спутники выглядели настоящими босиками или уличной шпаной с лиговки. Автомобиль остановился перед рестораном. Баранов повернулся к старику и проговорил с натянутой улыбкой. — Помните, Павел Аристархович, никаких фокусов. Ваша судьба находится сейчас в ваших руках. — Вы и отчество мое вспомнили, — старик поднял веки и насмешливо взглянул на своего спутника. — Это что-то новенькое. Раньше я у вас именовался исключительно гражданин Ртищев. Видно, очень большой личный интерес у вас в этом деле. — Много себе позволяете, гражданин Ртищев, — огрызнулся Вальдемар, открывая дверцу автомобиля. — Выходите, мы приехали. Вот так более привычно усмехнулся Ртищев, выбираясь на тротуар. — О, Данон! А я и не знал, что он снова открылся. Давненько я здесь не бывал. Повернувшись к Баранову, старик спросил с самым невинным видом. — Мне руки за спиной держать, как на тюремной прогулке? — Не поясничайте, Ртищев процедил Вальдемар сквозь зубы и направился к выходу в ресторан, одной рукой прижимая к себе завернутую в чистый холст картину, с которой не желал расставаться и на минуту, а другой придерживая за локоть строптивого старика, как своего доброго приятеля. Василий Лазаревский, большой и медлительный, как медведь, плелся позади, держа руку скольтом в кармане широких штанов. Костя Лейкин остался в автомобиле. Словно добрые друзья, чекист и старый искусствовед спустились по ступеням в подвал, где размещался ресторан. Гардеробщик, представительный старец с лицом Камергера, хотел взять у Баранова его сверток, но Вальдемарт так зыркнул на него, что гардеробщик невольно попятился, вспомнив восемнадцатый год и революционных матросов, явившихся к нему в дом с обыском. Из ресторанного зала доносился смешанный шум возбужденных голосов, громкого смеха, настраиваемых инструментов румынского оркестра, странная троица спустилась по ступенькам в зал, окунувшись в неповторимый аромат дорогого ресторана, который составляла дразнящая смесь изысканных блюд французских духов, сладговатого дыма контрабандных сигар. Навстречу вошедшим метнулся метродотель, согнулся в учтивом поклоне. «Вас ждут, господа!» Лазаревский открыл рот, чтобы сказать, что господа кончились в семнадцатом, но Владимир Арестович остановил его строгим взглядом. Метродотель подвел их к угловому столику, за которым уже сидели двое мужчин. В одном из них Баранов узнал своего странного гостя, того самого похожего на дрессированную обезьяну-человечка, который влетел в Полинино окно, чтобы назначить эту встречу. Сегодня, впрочем, он выглядел куда солиднее, хотя оттопыренные уши, чересчур подвижное лицо и природная суетливость были при нем. Одет он был сегодня также по американской моде. Клетчатый короткий пиджак с высокими плечами, остроносые башмаки, широкие штаны. Второй же господин держался напротив с большим достоинством. Он был широкоплеч, высок, густые темные брови делали тщательно выбритое лицо излишне мрачным. Несколько портил его сабельный шрам, как бы перечеркивающий левую щеку. Черный смокинг сидел на незнакомце, как вторая кожа. «А, вот и вы!» — с преувеличенной радостью воскликнул Луиджи, выпрыгнув из-за стола навстречу прибывшим. «Рад, рад! Какая исключительная точность! Позвольте представить, шеф, господин Баранов Вальдемар... Э, то есть Владимир Арестович...» Ах, извините, какой я бестактный... Конечно, не господин, а товарищ. Короче, это тот самый товарищ, о котором я вам говорил. А вот это точно господин, господин Ртищев, Павел Аристархович. Впрочем, вы знаете, а это мой шеф, как говорят американцы, мистер Гораций Паммер, американский бизнесмен и очень важная персона. А этот товарищ Луиджи повернулся к лозаревскому для которого уже принесли пятый прибор, кажется, его присутствие не предполагалось. — Товарищ Лазаревский, — проворчал Владимир Арестович, мрачно разглядывая молчаливого иностранца, — его присутствие необходимо, я вам не доверяю. Этот американский делец очень ему не нравился. Чересчур уж хорошая выправка. Сразу видать бывший офицер и этот сабельный шрам на щеке. — Вы воевали? — спросил он, глядя в упор на американца. — Нет, господин Паммер не воевал, — тут же ответил за него Луиджи. «А, вы насчет шрама интересуетесь?» «Так это след бурной молодости. Господин Памер учился в Германии, в Геттингене, и у него была дуэль. Романтическая история, понимаете ли. Дама сердца...» Луиджи выразительно закатил глаза. «А что он сам-то все молчит?» поинтересовался Вальдемар. «По-русски не очень силен», — Луиджи развел руками. «Понимать-то понимает, а говорит очень плохо. Ну, а я-то для чего? Я все переведу». «Нам это несложно. Вот, кстати, господа и товарищи, не желаете ли выпить для аппетита?» Возле столика появился официант с тележкой. Красивым жестом, откупорив бутылку вина, он поднес ее американцу. Тот понюхал, солидно кивнул, официант разлил вино в бокалы и исчез. За встречу господа Луиджи поднял свой бокал. Вальдемар пил немного маленькими глотками. Лазаревский, наоборот, одним глотком выпил свое вино и разочарованно поставил бокал на стол. Старик Ртищев немного отпил и теперь смотрел на свое вино с таким видом, будто молился. Американец разглядывал бокал на свет, к вину не прикасался. «Опьянеть боится, подлец», — подумал Баранов и, отставив бокал, проговорил. «Ну что, приступим к делу?» «Может, сначала сделаем заказ, Луиджи», — развернул меню «Здесь очень недурная кухня. Вот, к примеру, филе миньон должно быть превосходно. Сперва дело», — повторил Вальдемар. «Ну, как вам будет угодно», — Луиджи развел руками и переглянулся с шефом. Тот едва заметно кивнул. «Деньги при вас», — Баранов взглянул на американца из-под Вместо ответа тот похлопал по внутреннему карману. «Покажите». «Это даже как-то не солидно такому человеку и не доверять», — возмутился Луиджи. «Пусть сперва покажет картину», — проговорил сам американец, хотя и с акцентом, но вполне разборчиво. Баранов опасливо огляделся по сторонам. За соседним столиком сидела красивая пара, молодой сероглазый мужчина в темной пиджачной паре, с ним удивительно бледная женщина в шелковом платье цвета шиповника. Женщина эта была стройна и, пожалуй, красива, но ее немного портили слишком узкие кроваво-красные губы, которые, казалось, были в постоянной ссоре с глазами. Губы призывно улыбались, в то время как в глазах плескалась тоска. В руке она держала янтарный мундштук с тонкой папиросой. Несколько успокоившись, Вальдемар придвинулся вместе со своим стулом к господину Паммеру, развернул холст, показал краешек картины. Американец нагнулся, уставился на картину и защелкал языком. «Кэрэшо! Очень кэрэшо!» Так как насчет денег? Вальдемар снова отодвинулся. «Э, нет, Луиджи!» — состроил уморительную гримасу. «Уговор какой был? Чтобы господин Ртищев, в присутствии моего шефа, удостоверил подлинность картины». «Уговор так уговор!» — Баранов повернулся к Ртищеву, который все еще наслаждался своим вином. «Павел Аристархович, прошу!» Ртищев взял картину, развернул ее, долго и внимательно разглядывал, потом наклонился к самому холсту и чуть ли не обнюхал, особенно долго изучал уголок, где виднелись две буквы подписи, достал из кармана лупу, еще раз оглядел картину с ее помощью, подцепил ногтем большого пальца крошечную крупицу краски и посмотрел на свет». Перевернул картину задней стороной и внимательно оглядел изнанку. Остальные участники встречи следили за ним, не дыша. Наконец, Ртищев распрямился, завернул картину и передал ее Вальдемару. — Ну что? — нетерпеливо осведомился тот. — Шарден, Жан-Батист Шарден, вне всякого сомнения, — проговорил Ртищев таким тоном, каким опытный врач говорит туберкулез или менингит. «Что это за шарден такое?» — переспросил Баранов, как всегда ожидающий от буржуев подвоха. «Не волнуйтесь, это как раз тот художник, которого так любит шеф», — поспешил успокоить его Луиджи. «Так что можете считать, что все в порядке, и это дело, как говорят, у вас надо обмыть», — Луиджи потер руки и выкрикнул. «Официант шампанского!» Официант тут же возник возле столика, склонился и почтительно осведомился. «Какого изволите, крымского или французского?» «Самого лучшего. Шампанское, оно и есть шампанское». «Слушаюсь», — официант исчез. «Ну так как же насчет денег?» — напомнил Вальдемар. «Обмывать положено, когда уже дело сделано, а дело еще...» «Не извольте беспокоиться». Луиджи повернулся к шефу. Тот кивнул, зачем-то взглянул на золотые часы, Затем вытащил из внутреннего кармана пухлый бумажник, положил на стол. Вальдемар с жадностью уставился на бумажник, который буквально притягивал его взгляд и даже облизнул от волнения пересохшие губы. В это время с шумом распахнулась матовая стеклянная дверь из вестибюля, и на ступенях, ведущей в зал лестницы, кто-то громким, отчетливым и совершенно трезвым голосом произнес «Внимание, дамы и господа!» «Прошу категорически соблюдать спокойствие!» Баранов с трудом оторвал взгляд от американского бумажника, повернулся к двери. На пороге ресторана стоял высокий молодой человек в смокинге с вороненым кольтом в руках. Рядом с ним были еще двое. Крупный мрачный тип с густыми сросшимися бровями и невысокий блондин, круглый и румяный, как колобок. У этих двоих в руках тоже были револьверы. «Сенька Филимонов!» — вскрикнула какая-то дама. «Вы совершенно правы, сударыня!» — бандит поклонился. «Разрешите представиться! Сенька Филимонов — бандит-интеллигент и мастер художественного налета!» В зале моментально наступила тишина. В этой тишине неожиданно прозвучал резкий звук. Это кто-то выронил бокал, который со звоном разлетелся на мелкие осколки. «Благодарю, господа!» — проговорил человек с кольтом. Если вы и впредь будете так сговорчивы, все пройдет как по маслу. Как вы поняли, в программе «Вечера» произошли небольшие изменения. Вместо музыки и танцев состоится сеанс художественного изъятия денег и ценностей. Мои ассистенты сейчас обойдут всех присутствующих и соберут кошельки, бумажники и прочие ценные предметы буржуазного культа. Большая просьба не артачиться и не устраивать глупых представлений. Если кто-то меня не понял, разговор у нас короткий. Четыре сбоку ваших нет. Дам, попрошу заранее приготовить кольца, броши и прочие дорогие побрякушки, чтобы не отнимать у нас драгоценное время. Мы хотим сегодня успеть еще в два-три места. Музыканты могут создать соответствующее, случаю звуковое оформление. Лично я предпочитаю Чардаш Монти. Румынский оркестр заиграл Чардаш однако играли румыны так уныло, что получилось больше похоже на траурный марш. Ассистенты Филимонова быстро обходили зал, собирая свою дань. Сам маэстро остался стоять на ступеньках, откуда внимательно наблюдал за залом. — Что происходит? — недоуменно спросил мистер Паммер, переводя взгляд с Слуиджина Вальдемара. — Налет, — ответил Баранов, который до этого был как бы парализован внезапностью происходящего. — О, налет! Это не есть Кэрэшо! — американец потянулся за своим бумажником, но вальдемара опередил его и схватил портмоне, прошипев как неисправный примус. — Куда же вы, господин хороший? Это же не ваше, мы заключили сделку. — И не ваше, — раздался за спиной Вальдемара хриплый голос — Над ним возвышался мрачный ассистент Филимонова с вороненным револьвером в руке. Щелкнув курком, он направил ствол в затылок Баранова и прохрипел «Ты что, Чижик, не слышал, что сказал маэстро? Никакого шухера, иначе четыре сбоку ваших нет!» С этими словами бандит взял бумажник американца и бросил в свой саквояж. В ту же секунду Василий Лазаревский, который до сих пор молча наблюдал за происходящим, вскочил со стула и выхватил свой револьвер. Но он не успел даже навести свое оружие на бандита, прогремел выстрел, револьвер Лазаревского упал на пол, а сам Василий завыл, тряся простреленной рукой. «Я же просил без шухера», — проговорил Филимонов, опуская дымящийся ствол своего кольта. «Для первого раза ограничусь строгим выговором» но в следующий раз вычеркну из списка живых, хотя лично мне эта процедура глубоко неприятна. Я вообще человек интеллигентный, люблю кино, а хамство не терплю, считаю его буржуазной отрыжкой далекого прошлого». Румынский оркестр затих, напоследок первая скрипка издала какой-то душераздирающий звук. «А это у вас что?» — сурово осведомился бравастый бандит, резко дернув завернутую в ткань картину, которую Баранов крепко прижимал к груди. Это ничего, это так, это портрет моей покойной бабушки, который дорог мне как память, — забормотал Вальдемар. «Бабушки — бабушки переспросил бандит, и насмешливо уставился на картину. — Слушай, ты, Селедкин внук, ты меня сильно раздражаешь. — Семен Степанович, — он обратился к Филимонову, — тут картинка какая-то, брать? — Бери все, — Филин распорядился маэстро. Филин не без труда засунул картину в саквояж и хотел уже перейти к следующему столику, — как вдруг входная дверь ресторана снова с ужасным грохотом распахнулась, и в заведение ворвались трое людей в черных кожанках. Один из них тут же навалился на Филимонова, приставив на к его затылку. Двое других встали по сторонам, направив на посетителей оружие. «Всем оставаться на местах», — рявкнул старший. «Кто шелохнется, стреляю без предупреждения. В особенности это касается граждан-налетчиков». «Если будет шухер, пристрелю вашего главаря за милую душу, у меня давно руки чешутся». «ГПУ!» — вскрикнула в наступившее тишине какая-то дама. Филин опустился на колени, вскинул револьвер и выстрелил в одного из чекистов, но промахнулся. В ответ прогремели два выстрела, Филин упал, выронив револьвер. «Я сказал, стреляю без предупреждения!» — проревел чекист. «Всем сей момент лечь на пол, кто не подчинится, пеняй на себя, мозги вышибу на раз!» Безобразие раздался из зала истеричный выкрик. Вы должны нас защищать, а вместо этого мне некогда разбираться, кто тут налетчик, а кто так, буржуй недорезанный. Кто не ляжет на пол, считаю бандитским пособником и расстреливаю на месте. Задвигались стулья, перепуганные посетители ресторана бросились исполнять приказания. А вас что? Мои слова не касаются? Человек в кожанке подошел к столу Баранова. — Я сам из ГПУ, — заторопился Вальдемар и полез в карман за удостоверением. — Руки на стол! — заорал на него чекист. — Это мы разберемся, из какого ты ГПУ. Наши сотрудники по ресторанам не шляются, снэпанами компанию не водят. — Я здесь по служебной надобности, — забормотал Баранов, вытянув перед собой дрожащие руки. — Провожу секретную операцию. — На пол, сука! — рявкнул на него чекист. — Все на пол! — Вся компания сползла со стульев и улеглась на полу. Чекист подобрал саквояж Филина. вещественные доказательства, приобщим к делу!» Вальдемар застонал, провожая саквояж страдальческим взглядом. Вместе с этим саквояжем от него уплывала надежда на светлое, безбедное будущее. Следя за саквояжем, он совсем забыл про Павла Аристарховича. Тем временем сероглазый молодой человек из-за соседнего столика – и его бледная спутница ползком перебрались ближе подхватили ртищева под руки и потащили к служебному выходу из ресторана